524. Матерь Агни-йоги Огромное планетное поле последнего столкновения света с тьмою имеет свое отражение в каждом человеческом сознании. Никто не может уклониться от этой последней борьбы и неизбежности последнего и окончательного выбора, чтобы, сделав его, примкнуть к полюсу света или полюсу мрака. Только в отличие от всего, что было раньше, выбор этот окончательный и бесповоротный, то есть необратимый. И в этом и трагедия, и счастье людей. Трагедия для избравших тьму и счастье для свет предпочтивших. Стремительно совершается это последнее решающее разделение, и многие катятся в бездну. Каждое преодоление в себе импульсов в бездну освобождает сознание и утверждение света и устремляет его к полюсу света. Так важно именно сейчас устоять. А там с наступлением света, как на крыльях поднимется дух в сужденные сферы.